Глава седьмая. Кэссиди. Заправляя кровать, со всего маху ударилась коленом о ее ножку. Металл был точно прочнее моей ноги. у, -у, -у протянула, схватившись за ногу. «Ты жива?» — услышала голос Вии снизу. «Почти!» — болезненно прошипела и повалилась на кровать, которую ранее пыталась привести в приличный вид. «Зачем тогда вообще заправляла?» — спросила Шерри, пробегая мимо комнаты. «Не ко мне вопрос», — зло отозвалась, разочаровавшись в мире. В дверях нарисовались Лука и Зирк, переминаясь с ноги на ногу. «Что?» — уточнила у них, сменяя гнев на милость. «Ты не пойдешь сегодня к Саймону?» — неловко спросил Лука. Мальчишкам было по 9 и 8 лет. Лука был немым, но довольно сообразительным, Зирг же страдал от ужасной неуклюжести. Вернее, имел детский церебральный паралич токсического типа, но кто вообще в состоянии выговаривать такие диагнозы? Врачи точно их придумали, чтобы никто ничего не понимал. Она целый месяц пренебрегала своими обязанностями по дому, так что пусть отрабатывает, — произнесла Шеря, заставляя меня сморщиться. — Я же не просто так уходила. Мне за это деньги платят, — пробурчала я. — Не грусти, — улыбнулся мне Зирк. Он попытался подойти ближе, но споткнулся о косяк. Лука шустро схватил его за локоть и поставил вертикально. — Осторожно, — нахмурился он. — Прости. Зирк смутился. Лука улыбнулся и потрепал Зирка по голове на правах старшего. — Хорошо же быть самым младшим в приюте, — подумала, закатив глаза. — Меня принесли сюда, когда мне и года не исполнилось, а Чак и Шеррия появились в течение трех лет, так что со мной никто никогда не бегал. — Что тут у вас происходит? — в дверях появилась грозная Вия. «Мальчики, вы уже поменяли белье? Шерия, сантехника все еще не почищена!» «Работаем!» — в один голос протянули они и быстро исчезли. «Смотрю, у тебя перерыв!» — подняла она одну бровь, повернувшись ко мне. «У меня травма на рабочем месте!» — несмотря на нее убито, произнесла я. «Смертельная!» — продолжила она тем же тоном, подходя ближе. «Конечно!» — спектакль шел дальше. «Незаметно!» — улыбнулась вив «Плохо смотришь!» — для большей театральности закрыла рукой глаза. «В комнате вроде чисто!» — протянула она. «Я свободна!» — резко подскочила с кровати. «Помоги Чаку, Хани и Рафу с обедом и свободно, подмигнула она, рассмеявшись. «Нечестно!» Буркнула я и поплелась на кухню. В прихожей рядом с кухней заметила грязные следы от ботинок. «Это кто такой аккуратный?» Зло проорало, чтобы меня все услышали. «Джена, не надо так карать! Спустился сверху Раф и всучил мне ведро и швабру. «Уберись за меня, и на кухню можешь не идти». Оценив время за уборкой лестницы и готовкой на кухне, Взяла швабру с ведром и начала вытирать пол. Через десять минут все было готово. Наспех запихав инструменты в кладовку, вывалилась из дома. Знакомый путь, и вот уже видна родная дверь мастерской. В Вии опять проснулась уборная перфекционистка, и мне... Прервалась на полуслове заходя в помещение. На моем стуле, болтая ногами, сидел Жан. При моем появлении он неловко помахал мне рукой. Саймон, как всегда, утопал в механизмах. — Я уволена? — удивленно спросила я. — Не сегодня. Но если опять будешь пропадать без предупреждения, пеняй на себя, — зло произнес Саймон. Настроение у него было крайне плохое. Вокруг так и вились темные тучи. — Ты пришел сделать заказ? — перевела я взгляд на Жана. — Нет, с сегодняшнего дня я тоже здесь учусь, — пожал он плечами. — Отлично, но стул мой! — сложила я руки на груди. Жан нехотя встал. Забрав стул, приставила его к своей части стола и начала работу. — Что мне делать? — через полчаса спросил Жан, явно устав смотреть на нас. — Не мешать, — в один голос сказали мы с Саймоном. Жан притих. Чувствовал он себя крайне неловко. Саймон его полностью игнорировал. Судя по виду старика, Жан был нежеланным учеником. Я вздохнула. — Ну что ж, в честь былой дружбы можешь почитать или поиграть в шахматы? — небрежно бросила я краем глаза, наблюдая за его реакцией. — Спасибо. — скривился он, но в его глазах промелькнула благодарность. За то время, когда мы не виделись, он подрос. Свободная рубашка и коричневые штаны очень ему шли. Даже думать не хотелось, сколько стоила эта одежда. Покосилась на свою рубаху и штаны, которые подлежали ремонту Рафа почти каждый месяц. Поймала недовольный взгляд Саймона и вернулась к работе. Жан мне совсем не мешал. Наоборот, присутствие еще одного ученика — Убирало чувство одиночества. Если исключить приветствие, прощание и пару слов о работе, то мы с Жаном не общались. Саймон и вовсе выглядел так, будто что-то придавило ему несуществующий хвост. Бурчал и язвил в три раза больше обычного. Жану он вообще ничего не доверял делать, зато мне приходилось крутиться в мастерской юлой. Думала, что эта рутина таковой и останется. Жаль, что жизнь вносит свои коррективы. Они настигли меня через три месяца в одно пасмурное утро. В комнату приюта бесцеремонно ввалились, на что я натянула одеяло себе на голову. «Вставай немедленно!» — гаркнул смутно знакомый голос. «Ответ мой был логичным». Лишь перевернулась и посильнее укуталась. В следующий миг одеяло уже было в руках названного гостя. Сонно приоткрыла глаза, хотела снова перевернуться, но меня резко схватили за руку, оставив тупую боль. «Отпусти!» — вскинулась, вырывая руку. «Надо было по-хорошему!» — прошипела миссис Фето. «Деньги давали на прошлой неделе. Что вы тут забыли?» Зло уставилось на нее я. «Заткнись, паршивка, пока я не применила более жесткие меры!» Она меня отпустила. «Две минуты на сборы, жду внизу!» Она вышла, я переглянулась с такими же недоуменными взглядами Вии, Ханны и Шерии. Спорить было некогда, натянула на себя свои любимые штаны и рубашку, ежась от прохладного утра. Осенью и тем более зимой дом продувался со всех сторон. Сунула ноги в обувь и поплелась вниз. Тощая миссис Фету критично осмотрела меня своими круглыми глазами. Увиденное ей не понравилось, и она насмешливо фыркнула. За столом сидел Саймон. Вот кого а его совсем не ожидала здесь увидеть. Звон оповестил, что сейчас шесть утра. В это время старик обычно видит десятый сон. Что-то шло не так. — Сядь, — приказала Фету. Хотела огрызнуться, но любопытство пересилило. Послушно села и уставилась на Саймона. Он хмуро рассматривал столовую. Рядом с ним лежал небольшой мешочек, сверху которого что-то блестело. Мои глаза округлились, когда поняла, что там были деньги. Цини. Раньше видела их только на картинках. В нашем секторе никто ими не расплачивался. Учитывая, сколько их было в мешочке, то можно было и весь сектор купить. — Мистер Резерфорд желает тебя удочерить, — сказала Фету, приторно улыбаясь старику. — Кто? — растерялась я. — Саймон Резерфорд, — чуть раздраженно повторила Фету. Все уже решено, так что нам просто надо тебя оповестить. Можешь собирать вещи. Значит, мое мнение не учитывалось. Саймон ничего не говорил, а вот мешок рядом с ним просто кричал. Меня продали. По идее, мне должна была польстить сумма в кошельке, но прилив злости и обиды затопили разум. Я против, резко вскочила с места. «Кассиди!» Рявкнула Фету. Даже имя мое за столько лет не выучила. По мне прошлась новая волна раздражения. — Считаешь, что здесь у тебя больше перспектив? — спокойно спросил Саймон. — Считаю, что нельзя продавать и покупать людей, каким бы мусором ни считало их общество! — зло воскликнула я. — Значит, ты сама все понимаешь, — покачал головой старик. Я могу вытащить тебя из этого. Он развел руками, намекая на приют. С трудом подавила слезы. Вия так старалась поддерживать его в нормальном состоянии, а Саймон сейчас просто уничтожил ее порывы на корню. — Стоило спросить мое мнение, — гневно сказала я и пошла к лестнице. — Касиди, снова позвала Фету. Можете попробовать забрать отсюда мой труп. Оглянувшись на секунду, произнесла я и пустилась вверх по лестнице. На верхней площадке обнаружила почти всех жителей приюта, что расстроило меня еще больше. «Шоу закончено!» — рыкнула на них и скрылась в комнате. «Это все просто плохой сон! Это все просто плохой сон! У меня есть семья! Они точно придут за мной! Надо лишь еще немного подождать!»